Глава третья. Дохлый Гравин ему за шиворот. Еще во время перемещения я поняла, что Шаитар ухватился за край портала, ныряя в него вслед за мной. Да так вцепился, что вытолкнуть его где-нибудь на середине пути не получилось, несмотря на все старания. В итоге вывалились из портала вместе. Саира помогла восстановить равновесие, поддержав последний момент. А вот Шейтара поддерживать никто не стал. Да и нога у него была по-прежнему сломана, потому как полчаса еще не прошло. Верховному демону совсем не повезло. Портал раскрылся на Косогоре. Начавшая кое-как заживать нога с диким хрустом снова подломилась. Именно на нее Шейтар попытался опереться но в итоге покатился кубарем с Косогора вниз. Впрочем, на этом злоключения Верховного закончились. Он, наконец, вспомнил, что владеет магией и вовремя себя поддержал. А жаль, мы ж еще на территории Империи. Сломал бы шею, умер ненадолго. И мне бы больше не помешал. И все равно бы потом оклемался. «Оставим его так!» – предложила Саира. «Оставим!» Мы ловко спустились с косогора и направились к переливающейся багровым сиянием границы. По пути набросила невидимость. Передвигаться по Шагдару собиралась именно так, ни на миг не снимая заклинания невидимости. А перед переходом через границу подкорректировала маскировку дополнительно скрывая саму магию и мое присутствие не только на физическом, но также на энергетическом и ментальном уровнях. Все, теперь раскусить нас будет почти невозможно. Но даже если это хоть кому-нибудь удастся, под слоями заклинаний обнаружится вполне симпатичная драконица. И вряд ли кто догадается, что драконица – это тоже иллюзия. «Никуда ты от меня не денешься!» Прорычал Шейтар и тоже набросил на себя невидимость. Я успела ощутить, как он применяет заклинание левитации, прежде чем вся его магия скрылась под маскировкой, точно такой же, как у меня. «Ну-ну, и как он собрался преследовать меня, если не видит и не чувствует, в каком направлении я передвигаюсь?» А если еще учесть крайне плохую сочетаемость левитации со всей остальной магией, то задача перед верховным демоном почти непосильная. «Я не чувствую его эмоции», – сообщила Саира. «Только что чувствовала раздражение, а теперь прекратилось. «Логично. Он, как и я, на ментальном уровне замаскировался». И тут меня как по голове стукнуло. Точно. Защита от чутких драконьих теней все-таки есть. Не было особо времени уделить этому вопросу внимания, но выходит банальное заклинание. Ну ладно, не слишком банальное, а очень даже сложное, требующее почти ювелирной точности. Способно скрыть эмоции не только от ментальных магов, но и от драконьих теней. Нужно взять на заметку. Это заклинание вполне можно применять отдельно от прочих маскировочных, скрывая только эмоции, чтобы драконьи тени своим хозяевам не докладывали, что не положено. Вот кто бы мог подумать. Обычный ментальный заслон не помогает, а часть маскировки вполне. Настроение сразу улучшилось. Даже подумалось, что по итогам этой авантюры дружественные отношения между Империем и Шагдаром еще могут сохраниться. При поднятом расположении духа я пересекла границу и зашагала по лесу уже в драконьем королевстве. Часовой пояс здесь отличался от того, что в центре Империи. Так что до темноты оставалось всего несколько часов. Перемещаться порталом прямо по королевскому замку я не рискнула, тем более, что там никогда не была и в координатах могла бы напутать. Времени как раз хватало, чтобы прошвырнуться от города к городу более или менее надежными порталами, подобраться к королевскому замку, немного разведать обстановку уже в темноте и дождаться, когда драконы заснут, чтобы без помех совершить свое дело. И вот как Шайтар будет преследовать меня? Правильно, никак. В лучшем случае первый портал отследит каким-нибудь чудом, вернее обостренным чутьем верховного демона. Поначалу все шло идеально. Шаг за шагом я воплощала план в жизнь. Порталами перемещалась от города к городу. По мере продвижения корректировала координаты, даже не промахнулась ни разу. Оказывалось, аккуратно окраине, возле стен. Сам город мне и не нужно. Каждый из них служил ориентиром, чтобы добраться до королевского замка. Создавая порталы каждый раз, к тому же проверяла, насколько хорошо замаскирована магия, не сбилась ли чего. Порталы скрывать гораздо сложнее, чем любые другие виды магии, но у меня получалось. Иного выбора просто не было. Ни в коем случае нельзя оставлять ни единого демонического следа. Все шло по плану, до определенного момента. Уже стемнело, когда и пересекла внешнее защитное заклинание, ограждающее территорию королевского замка с библиотекой, хранилищем знаний и прочими пристройками. На пару с Саирой смогли пробраться незаметно, Она снова воспользовалась своим умением разрушать чужую магию, причем таким образом, чтобы никто ничего не заметил. Прислушавшись к магическому фону, убедилась, что сигнал о взломе никуда не пошел. Нет, все-таки драконии тени – это сила. А демон с драконией тенью особенно. Да, гордо подтвердила Саира. Мы особенные. Что ж, спасибо Сандару. Это его способности мы сейчас использовали. А с чего вдруг он вознамерился меня убивать, еще выясним. Вот прямо сегодня и выясним. Однако стоило сделать пару шагов по направлению к замку, как в голову постучала чужая мысль. Поразительные способности тоже от Сандара достались. «Факел тебе в глотку!» – выругалась я. «Как этот проклятый Шейтар умудрился нас вычислить? Как?» Ругательство Шейтар не услышал, потому что маскировочные заклинания по-прежнему действовали. Но вот каким образом он понял, куда отправлять свою мысль? Тем временем Шейтар подкорректировал настройки. Постепенно передо мной появлялся его силуэт. Спустя еще несколько секунд я полностью могла видеть Верховного Демона, окутанного лишь туманной, сизой дымкой. Маскировочные заклинания оставались на нем, однако на мое восприятие больше не действовали. Со вздохом подкорректировала и свои заклинания. Раз уж сбежать, от него не получилось. Как вы поняли? Отследить тебя я не смог. «Ты очень хорошо скрывалась», – признался шейтар «Тогда я сам переместился к королевскому замку. У меня имелись точные координаты, потому как здесь бывать уже доводилось. А дальше...» Он усмехнулся. «Мне просто повезло». Заметил прореху в защите. Предположил, что кроме тебя этой ночью никто к драконам не полезет. Как выяснилось, не прогадал. Но если б я находился чуть подальше, то признаюсь, ничего бы не заметил. И все же вернемся к вопросу: Как ты это сделала? Саира выступила вперед и гордо задрала нос. При помощи Саира я не стала присваивать себе чужой подвиг. Если б не способности Саира. Даже для драконов необычное ничего б не вышло. Любопытно. Выходит, Сандар также может. Я нахмурилась. А мне, выходит, не показалось, что вы уже давно шпионите в Императорском замке. Не показалось, хмыкнул Шейтар. Тот разговор я слышал, перед тем, как драконы покинули замок. В тебе магия Сандара. Саира, стоять! Завопила я, едва тень подалась в сторону Шейтара. Причем не ментально, а в голос завопила. Слышали, понятное дело, только мы двое. А я что? Саира прикинулась, будто тут вообще ни при чем. Вот и правильно. Ты ничего, стоишь спокойно и отдыхаешь. Шейтар с подозрением покосился на тень. Она опять хотела меня укусить? А нечего всяких гадостей делать, возмутилась Саира. Какое он право имел за нами подглядывать? А как мы с Сандаром целовались, тоже смотрел? Извращенец! Жаль, что это уже слышала только я, потому как с тенью была полностью солидарна. «И что еще вы слышали? А может быть, видели?» – поинтересовалась я. «Давай перейдем на «ты». Мне такой намек не понравился. Или просто слишком подозрительно становлюсь?» «Вы не ответили на мой вопрос, Шейтар. «О чем еще вы с Сандаром разговаривали, не знаю». Следить за вами все же было сложно. И следить мы начали только после того, как был пойман Тальхор Риениш. Ну, хорошо. С сомнением по-прежнему хмуро протянула я. И перестань обращаться ко мне на «вы». Посмотрим. Это как понимать? Посмотрим на ваше поведение. Я развернулась и зашагала по направлению к королевскому замку. Горящие в окнах огни и множество темных башен на фоне неба отсюда прекрасно виднелись. Дальше передвигались втроем. Я, скользящая над землей Саира и Шейтар, уже не прихрамывающие, шли медленно, внимательно прислушивались к каждому звуку. Несколько раз избегали встречи с драконией стражей патрулировавшей окрестности. Как ни странно, до замка добрались без происшествий. «Полагаю, сад прекрасно подойдет для того, чтобы дождаться, когда все заснут», – предложил Шайтар, кивнув на заросли деревьев и кустов, с одной стороны почти вплотную прилегающих к замковой стене. Дальше, как мы успели разведать, сад уже немного отходил от стены. Начинались переплетения дорожек, на которых можно было кого-нибудь встретить. Кстати, ведь встретили. Несмотря на маскировочные заклинания, встреча лоб в лоб могла плачевно закончиться. Как минимум, нашим раскрытием. Как максимум, двумя трупами. Не нашими, естественно. Вот только убивать тех, кто прогуливался по саду в ночной темноте, совсем не хотелось. Мы нырнули в кусты, и я прислушалась. Шейтар, ожидая, когда можно будет без помех двигаться дальше. Я с любопытством. «Спасибо, что пригласила в гости», – поблагодарила драконица в весьма откровенном платье с открытыми плечами. По голосу я опознала ту самую студентку из академии, которая упрашивала Шанну познакомить ее с братом. «Ты же знаешь, мне было бы скучно одной сидеть здесь все каникулы». «Шан, ты смеешься?» «Какое может быть скучно в королевском замке?» «Здесь наверняка столько всего интересного!» «Например, Сандар?» – хмыкнула Шанна. «Второй драконицей оказалась двоюродная сестра Сандара». «О да, Сандар!» Рыженькая гостья мечтательно закатила глаза. Дальше я не слышала, потому как драконицы отдалились на достаточное расстояние. Получается, турнир в академии завершал учебный год. А теперь у них каникулы. И эта рыжая собирается все каникулы гостить в королевском замке. «Знать бы, еще будет здесь в это время Сандар или по делам куда-нибудь отправиться?» Подавив внезапно вспыхнувшую злость, вслед за Шейтаром выбралась из кустов. «Пойдем поближе к зданию хранилища знаний», – предложил верховный демон. «Там дождемся, когда драконов в округе станет меньше». «Мысли о Сандаре настолько занимали меня в этот момент» что я даже проигнорировала командный тон Шейтара, посмевшего взять на себя руководство, между прочим, моей вылазкой. «Знаешь», – заметил Шейтар, «когда мы притаились в кустах почти у самой стены здания хранилища знаний. В зале, видневшемся из высоких стрельчатых окон, горел свет, так что соваться туда пока было нельзя». Оставалось надеяться, что никому из драконов не захочется просидеть там всю ночь. Я все думаю о твоей магии и о том, как эта магия у тебя появилась. Должны же быть еще какие-нибудь свойства. Хочешь сказать, мне должны были передаться абсолютно все способности Сандара? Не знаю, это не обязательно, но я о другом. Учитывая, что у тебя его магия, вас. Должно что-то связывать. Вспомнилось, как Саира почувствовала, что Сандару угрожает опасность, когда Тальхор Риениш пробрался в императорский замок и убил одного из драконов. Я ведь удивилась тогда, каким образом Саира могла почувствовать смертельную опасность рядом с Андаром. Такая сильная связь не возникает просто так. Только после определенных ритуалов. Однако в нашем случае все объяснимо. Во мне магия Сандара. Саира – часть его магии. Вот и почувствовала. Выходит, связь между нами все-таки есть. Да и пробуждение Саиры Сандар тоже ощутил. Двусторонняя связь. Сандар говорил, что почувствовал твою тень, когда она ожила. В задумчивости продолжал Шайтар, не в меру умный и сообразительный. Вот не в меру. Опять лезет, куда не просят. И... Что ты хочешь этим сказать? Хочу сказать, что если связь двусторонняя, это можно было бы использовать. Например... Возможно, ты сможешь шпионить за сандаром. Узнавать, что происходит у драконов в королевстве. От такого предложения чуть не поперхнулась. «Ничего себе, какой шустрый! Уже в шпионке меня к драконам хочет записать!» Я покачала головой. «Не все так просто. У меня только часть магии Сандара. Он силен. Очень силен. И слежку заметит. Но ты демон со способностями дракона». Если умело смешать два вида магии, вполне может получиться что-нибудь любопытное. Например, идеальная маскировка? Например, я сегодня видел, как твоя тень расправилась с драконией защитой. Между прочим, я прекрасно ощущаю, насколько это сложная и сильная магия. А тень справилась с ней. Это одна из способностей Сандара, но применять против него его же способности, смешав их с магией демонов. И почему мне не хочется шпионить за Сандаром? Пора, объявила я, потому как в этот момент свет в окне хранилища знаний погас. Проще всего в здание было попасть через окно. Это лучше, чем сейчас отправляться на поиски входа, рискуя наткнуться на какого-нибудь припозднившегося дракона или на стражу. А потому к окну я и направилась. «Леста, стой! Ты что задумала?» спохватился Шейтар. «Вот на кой мне его сопровождение, если только мешать? Еще и объяснять теперь нужно все свои действия, чтобы не испортил ничего» вмешавшись в неподходящий момент. Собираюсь пробраться через окно. Саира взломает защиту. Саира поможет. Хорошо. Но как ты будешь левитировать и взламывать защиту одновременно? Это слишком опасно. А кто сказал, что я буду левитировать? Шейтар. Просто не лезь. «Учти, Леста!» – хмуро заметил верховный демон. «Пусть драконы по большей части полагаются на защиту вокруг территории, но здесь на окнах тоже есть пара любопытных ловушек». «Думаешь, я не вижу?» «Думаю, ты очень талантлива, но опыта у тебя маловато». Я остановилась под окном. Тень скользнула ко мне и сразу вниз, ныряя под ноги. Я, в свою очередь, слегка подпрыгнула, оказываясь у нее на спине. Саира расправила крылья и взмыла к самому окну. Я чуть пригнулась во время подъема, потому как не свалиться с нее, стоя на спине, было не так-то просто. Но мы тренировались, и не зря. Трюк удался. Шейтар издал за спиной невнятный звук. А Саира тем временем подлетела к окну. Я выпрямилась, всмотрелась в энергетические линии защитной магии. Между прочим, действительно сложные, затейливые переплетения со спрятанными в них ловушками. Потянешь не за ту ниточку, и все, дежурному пойдет сигнал, а ты, обездвиженной статуей будешь дожидаться явления драконов. Что интересно, ничего смертельного здесь не было. По крайней мере, мне разглядеть не удалось. Но драконам убивать невыгодно. До тех пор, пока не допросят, незаконного гостя убивать просто нет смысла. Трупы-то у них не встают. Однако, несмотря на то, что защита не смертельная, легче распутать ее от этого не становится. Мне бы пришлось повозиться. Пожалуй, я могла бы даже не спрашивать, но... Саира. Легко. У Сандара такие полезные способности. Тень покрутила головой, словно принюхиваясь. А потом ткнула мордой сначала в одном месте, потом в другом. Еще пару нитей перекусила. И плетение защитной магии стало разъезжаться. Как раз напротив окна, образуя безопасную арку. Ой! Пискнула тень. Сердце ухнуло в пятки. Я подхватила одну непослушную ниточку в самый последний момент. По ней пошел импульс. Импульс, который вполне мог бы сообщить драконам о незаконном проникновении. Но мне все же удалось перехватить. Погасив импульс, облегченно вздохнула. Над ухом раздался еще один вздох. Это шейтар. Воспользовавшись левитацией, поднялся к нам, чтобы вмешаться. «Все под контролем». Старательно сохраняя невозмутимый вид, улыбнулась я. Толкнула окно, раскрывая створки. Перелезла со спины тени на подоконник. «Саира. На разведку». Она первая скользнула в темноту зала, обезвреживая по пути еще одно сигнальное заклинание. Мы последовали за Саирой. Больше никаких помех не встретилось. Без труда перебрались через подоконник, спрыгнули на пол уже в зале, разбрелись между стеллажами. Шейтар кивнул на ближайший к себе. «Я здесь посмотрю». Маленькие огоньки света парили над плечом, помогая особо не напрягаться во время просмотра материалов и тем самым значительно ускоряли работу. К счастью, на стеллажах обнаружились указатели со списками, по которым достаточно быстро удалось определить с расположением искомой информации. Вскоре мы уже вместе с Шаитаром рылись в документах одного стеллажа. По большей части нам попадались тетради, тонкие брошюры и всего несколько книг, написанных от руки. Все же не библиотека. В Королевское хранилище знаний помещали важные записи, так или иначе влияющие на судьбу Шагдара а уж в каком виде эти записи делались. Хорошо, если находился хоть кто-то, кто их структурировал и вносил в брошюры, объединяя по тематике. Есть. Нашла несколько полок с пророчествами. Осталось разобраться, где находится пророчество, которое нужно именно мне. Если оно здесь, а не в хранилище Родорейвиш, то я его найду. Я потянулась к ближайшему свитку, и в этот момент Саира насторожилась. Сандар. Это Сандар. Ментальным шепотом оповестила тень, резко напрягшись. Шейтар, здесь Сандар. Нужно спрятаться. Сообщила я тоже шепотом. Пусть нас по-прежнему защищали маскировочные заклинания, но кто этих драконов знает? Торопливо положив на место свитки, которые уже успели повытаскивать, погасили огоньки света и поспешили вглубь зала. Без дополнительных источников света даже для нас здесь было темновато. Но силуэты угадывались, так что можно было не опасаться налететь на какой-нибудь стеллаж и устроить погром. От погрома никакая маскировка не укроет. А спрятались мы вовремя. Вскоре слух уловил чьи-то шаги. Спустя пару тягучих мгновений в зал вошел Сандар. Вспыхнул свет, не слишком яркий, пожалуй, даже чуть приглушенный, но после почти кромешной темноты неприятно резанул по глазам. Тень Сандара, Дэш, обогнал хозяина и с подозрением завертел головой, словно принюхиваясь. Он может нас почувствовать, напряженно уточнила у Саира. Не знаю. «Не должен. Пока не чувствуют Не менее напряженно ответила она. «Маскировка хорошая». «Ну еще бы! Столько над этой маскировкой тренировалась!» «Что ему могло здесь понадобиться?» Пробормотал Шайтар, наблюдая за Сандаром. «Он у себя дома. Мало ли, что ему могло здесь понадобиться!» Если ты забыла, мы в Королевском хранилище знаний. Сюда просто так не заходят. Тем временем Сандар прошел к тому самому стеллажу, у которого мы пророчество искали. Не знаю, там ли мы искали, где надо, но кое-какие подозрения все же вам не зародились. Так, где это пророчество? Бормотал Сандар, водя руками над полками. Пророчество 120 лет назад. Так. Его рука остановилась и выхватила с полки тонкую брошюру с пожелтевшей, чем-то заляпанной обложкой. Прочитав надпись, Сандар удовлетворенно кивнул и зашагал обратно к выходу вместе с брошюрой. Саира, можешь посмотреть, что он там взял? Попробую. Ментальный голос тени прозвучал несколько странно. Так, будто Саира отправлялась на смертельный бой. Издав, прискорбный вздох, тоже мысленный, устремилась к Сандару. Тот шел по коридору стеллажей. Дэш скользил рядом, временами вскидывая голову, и бросая подозрительные взгляды стороны в сторону, причем в нашу сторону он смотрел все же чаще. Что ты задумала? Прошипел Шайтар. Тихо сиди откликнулась я, не сводя напряженного взгляда с Саиры. Впрочем, предпринять Шейтар уже ничего не мог. Приближаться Саира не рисковала, держалась на некотором расстоянии, а потом внезапно нырнула под стеллаж, на какой-то миг исчезла из виду, сливаясь с естественной тенью стеллажа, проползла немного под ним и внезапно вынырнула. Саира возникла в просвете между двумя стеллажами, как раз в тот момент, когда Сандар проходил мимо него. Дракон споткнулся, едва не ткнулся носом в пол, но все же успел восстановить равновесие, прежде чем испортить красивое, между прочим, лицо. Дэш поскочил, закрутился на месте. — Что такое? — спросил Сандар, тоже осмотрелся по сторонам. Под проницательным ищущим взглядом я затаила дыхание. Асаира снова нырнула под стеллаж, слилась с полом, чтобы не перевернуть все вверх дном и припустила к нам. «Вы сумасшедшие!» – прошептал Шейтар мне на ухо. Я чувствовала напряжение Верховного Демона и готовность ударить в любой момент. Ударить драконьего принца, при том, что мы незаконно, В королевское хранилище забрались. Саира выскочила из-под стеллажа рядом и прижалась к моим ногам. Я ощутила прокатившуюся по ней дрожь. Проклятие, она дрожит. Сердце билось часто, громко. Шейтар тяжело дышал над ухом. Хорошо. Маскировочное заклинание глушило все издаваемые нами звуки. Не зная, что планировал делать Шаитар, а я в любой момент готова была сорваться с места и с боем ломиться к окну. Там главное, как можно быстрее добраться до внешнего защитного круга, взломать его уже не таясь. А если не скрываться, это можно сделать быстрее. Вон, Саера головой в миг протаранит. Вырваться на свободу и порталом унести ноги подальше отсюда. Несколькими порталами, чтобы не отследили. «Ничего, прорвемся!» Наконец Дэш перестал крутиться волчком, словно пытаясь поймать след. Застыл, вопрошающе уставился на Сандара. Буквально во всем облике Дэша ощущалась растерянность. «Ничего не нашел?» Дэш мотнул головой. «Ну ладно». Пробормотал Сандар, еще раз окинул помещение внимательным взглядом, чуть помедлил и все-таки снова зашагал к выходу. «Хорошая маскировка!» – заключила я, когда свет в зале снова погас. Драконьи шаги послышались уже в коридоре. «Леста, я тебя когда-нибудь убью!» – прорычал Шейтар. «Ты хоть понимаешь, что чуть не натворила?» За убийство принцессы полагается смертная казнь с последующим сожжением тела в целях решения возможности воскрешения. Напомнила я, цитируя строчку из свода законов. «Убью!» – взревел Шейтар. Потом опомнился, рычать перестал. «Мы, конечно, под маскировкой, но не стоит так шуметь. Драконы – существа чуткие Нам и без того неимоверно повезло». Не представляю, каким чудом не попались. Если бы нас обнаружили, были бы серьезные проблемы. И я сейчас говорю не только о нас двоих, обо всей империи. Да, из-за тебя. Что? В случае чего проблемы будут из-за тебя. Нам не иллюзия драконицы. А вот ты в своем истинном облике по чужой территории шастаешь. Пока Шайтар пытался успокоиться и тихонько рычал от переизбытка эмоций, я перевела взгляд на Саиру. Удалось разглядеть. Там было написано 2046-2050. Пророчество о великих силах и конце света. Рот Рейвиш. Леста. Что случилось? Что говорит твоя тень? Шейтар легонько встряхнул меня, потому как я после слов Саира застыла. Пришлось повторить вслух надпись на брошюре. Шейтар тоже застыл, изумленно глядя на меня. Королевский род драконов связан с концом света? Гораздо любопытнее, почему эта информация понадобилась Сандару именно сейчас. Тихо заметила я. Именно сейчас, когда мастер тени на свободе и угроза существования мира действительно может быть вполне реальной, подхватил Шайтар. Возникает вопрос, каким боком здесь замешаны драконы? И если предположить, что мастер тени угрожает всему миру, если вообще речь именно о нем, то неужели драконы смогут мир защитить? Причем не кто-то другой, а драконы из рода Рейвеш. Я нахмурилась, размышляя. Получается нечто странное и очень любопытное. Мы должны выяснить, что в этом пророчестве. Да неужели? Ты постоянно напоминал мне, насколько опасна эта задумка. Теперь же сам предлагаешь забраться к Сандару и украсть эту брошюру у него из-под носа? «Или будем дожидаться, когда Сандар вернет ее на место?» «Дожидаться не будем. На это могут уйти сутки. А за сутки нас здесь обнаружат». «Зато в покоях Сандара не обнаружат», — хмыкнула я. «Пойдем, Леста. Мы должны. Ради империи», — провозгласил Шайтар. «Ну, то есть произнес-то он абсолютно нормально». Вполне будничным тоном, только я все равно не удержался от смешка. Верховный демон не перестает удивлять. Но патриотичностью или еще большей неадекватностью, чем моя собственная, пока не решила. Пока Шейтар шел по направлению к окну, я снова приблизилась к стеллажу с пророчествами. Леста. Верховный обернулся. Если ты не помнишь, у меня была определенная цель. Что-то мне подсказывает нужное пророчество в той самой прошуре. Но проверить не помешает. Я, вероятно, в первый и в последний раз очутилась в хранилище королевских драконьих знаний. Сейчас есть дело гораздо важнее, возразил Шейтар, остановившись на полпути к окну. Прекрасно. Давай разделимся. Ты пойдешь делать важное дело, а я буду копировать драконье пророчества. Я кивнула на стеллаж, запустила в воздух несколько магических огоньков и открыла кармашек на поясе. К делу я подготовилась. Теперь нужно действовать быстро. Копировать? Потрясенно выдохнул Шейтар и почему-то обратно ко мне направился. Хотя мог бы идти, куда там хотел. Я здесь не задерживаю. Тем временем я вынула из кармашка сложенную в четыре раза тетрадь, уже пропитанную необходимыми растворами и магической энергией. Осталось дело за малым. Лицо Шаитара, наблюдавшего за мной, изумленно вытянулось. Я подавила самодовольный смешок. Нет, он всерьез полагал, будто я отправляюсь сюда с пустыми руками, Если уж рисковать, то не ради одного пророчества. О пользе для империи тоже подумала. А дальше все было просто. Саира обнюхала стеллаж, проверив его на наличие потайных заклинаний. Не обнаружила. Даже каждый отдельный предмет проверяла, будь то свиток, брошюра или книга. Внимательно его осматривала, кивала и переплывала, потому как в воздухе парила к следующему. А я брала проверенный предмет в руки, произносила заклинание копирования и переносила информацию на заранее подготовленную тетрадь. Та оставалась все такой же тонкой, но при дальнейшем перелистывании страниц в ней окажется намного больше. Я старательно копировала пророчество с одного носителя информации на другой. Пригодятся? уверенно пророчества в информационное поле драконов не попадают. По большей части все, что находится здесь, в королевском хранилище знаний, остается в тайне и доступно только для узкого круга лиц, ограниченного королевской семьей. А нам такие знания лишними не будут. Когда еще подобный шанс представится? Мы с Саирой действовали быстро и слаженно. Единственное, что оставалось Шейтару, это наблюдать. Он и наблюдал. Пожалуй, еще на двери поглядывал, следя за тем, чтобы никто не вошел в разгар нашей саирой работы. Но никто больше нам не помешал. Я закончила копировать, положила на место последний свиток и повернулась к Шейтару. Теперь к Сандару в покое? Именно. Верховный демон зловеще улыбнулся. И кто из нас двоих безумен?